Авдеев ткнул пальцем в пол. «Все!» И добавил без перехода. «Чего водилу не взял? Мог бы выпить, а так...» «Георгий, сделай мне мартини!» «Впрочем, если не боишься, мента на дороге валяй, заказывай, он нальет», — сказал, обернувшись к Грызлову. Горилла в это время уже колдовал у домашней стойки бара, заставленной сотней самых разнообразных бутылок. Синие, Оставилось нисходительное предложение без внимания. Его сейчас интересовал другой вопрос. «Уточняю, что раньше, замочить или обчистить?» «А это твои проблемы, я сказал. Можешь одновременно, можешь сперва допросить, как тебе самому больше нравится. Да, и не забудь наказать того, кто плохо выполнил прежнее поручение». «Георгий, я сказал 50. Тот кивнул. «Принеси сюда задаток, в половину». И пока горилла ходил, сказал, словно прикидывая, «А у того Селина, да, кто-то говорил, бобец в полном порядке. Ты не видел? Видал, вполне. А почему тогда я не видел? Ты бы привез как-нибудь потом, когда с делами покончишь». Возвратился Георгий и положил на стол перед хозяином пачку стодолларовых купюр. Тот подвинул их в сторону Грызлова. «Можешь не считать. С банком дело имеешь». И, наконец, улыбнулся впервые за все время разговора. «Ну а ты, раз не хочешь составить компанию, считай себя свободным». И он кивнул гостю, не протягивая руки. Как собаку отпустил, как суку. Аж вызверился внутренний синий, но внешне вида не показал. Поднялся, сунул деньги в карман. Уже от двери спросила, вернувшись. Там в офисе полный бардак. Что им делать-то? Сказать что? Это не твоя забота. Давай пока. Георгий проводил гостя до двери, открыл, так же, как и хозяин, кивнул на прощание, закрыл, поднялся в холл. Ты давай-ка по своим каналам выясни, куда они нашего дурака засунули и что ему захотят шить. Узнай, посоветуйся, сумму назовешь сам. Я в эти дела лезть не хочу. Соблюдем видимость закона. Он засмеялся, и твердокаменное лицо его словно растопилось, стало приветливым, как у молодого. Ни за что не скажешь, что мужику уже стукнул полтинник. Ну, чего молчишь? Соблюдем? Нет слов. На лице горели. Георгия высветилась нечто, напоминающее кривую гримасу. Это он тоже улыбнулся. Глава седьмая. Страх по пятам. Татьяна из собственного архивного опыта знала, что представляет собой обычная квартира, когда в нее врываются бандиты и начинают что-то искать, переворачивая при этом столы и стулья и вытряхивая содержимое шкафов на пол. Именно такая картина и предстала перед ней, когда она возвратилась с работы. Одна. А в одинокую теперь собственную квартиру. Первая же мысль все расставила по местам. Да и крался. Но расставила фигурально, выражаясь, чтобы навести теперь порядок, двух рук было мало. Однако где взять еще? Хотелось в голос ругаться самыми матерными словами и также, никого не стесняясь, Благо рядом никого и не было реветь от отчаяния и горькой обиды. И на это сил не было. В конце концов, сообразила, что здесь, в квартире, вполне могут остаться следы преступников. Вспомнила, кто она сама. И ничего толком еще не решив, сняла трубку и позвонила на работу. Прямо Вячеславу Ивановичу? А кому же еще? Он же просил звонить, если что? Грязнов был на службе, он вообще поздно уходит. Удивился, что случилось. Она рассказала, едва сдерживая слезы, которым теперь пришло время, и то потому, что ее внимательно слушал сердечный человек. Он все понял и предложил, пока шум не поднимать. Он сейчас подъедет сам, посмотрит, и если необходимо, вызовет специалистов. Татьяна сразу успокоилась, пошла на кухню, ничего не трогая, лишь поставила чайник и села ждать. И Грязнов же, чтобы действительно не поднимать лишнего шума, не вызывать ненужных подозрений, кривых ухмылок, и не стал беспокоить собственных сотрудников. Он позвонил в частное сыскное бюро «Глория», собственное детище, которым теперь успешно командовал племянник Дениса, и попросил того сделать чисто родственное одолжение.